Глава 17. Новая роль старого знакомого. Поликлиника как поликлиника. Стены белые, блестящие. Чистота, сложные запахи лекарств, озабоченные и неприступные на вид врачи, сестры и прочие медицинские работники. И кабинет зубных болезней, куда вначале попал Вася Голубев, наивно полагая, что на этом и окончится его посещение поликлиники, был тоже обычным и несколько скучным. Блестящие шкафы из никеля и стекла, тяжелые кресла, сложные машины с опасно длинными гибкими шлангами. Зубной врач сейчас же воспользовался одним шлангом, и Вася, уже по опыту зная, к чему приводит знакомство с ним, вцепился в поручник кресла и мысленно решил, будь что будет, а я не крикну. Но решительности хватило ненадолго. Чернявый толстенький врач поковырялся в зубе и, обращаясь к дедушке, сказал, «Зуб у него, конечно, не важный, но, думается, удалять его не следует. Эмаль в основном цела, так что лучше запломбировать. Как вы думаете?» Дедушка кашлянул и не совсем решительно ответил, «Да, конечно. Хотя, знаете, на эмаль надейся». Ничего, успокоил врач. Мы ее укрепим. Ну-с, молодой человек, обратился врач к Васе. Сейчас мы приступим к операции. Постарайтесь думать о чем-нибудь приятном, например, о мороженом. С этой минуты на решительность исчезла. Если уж врач рекомендует думать о приятном, значит впереди только неприятные. Вася хотел было сказать, что лучше вырвать зуб, чем пломбировать его, потому что во все времена не было неприятней минут, чем те, когда вам сверлят зубы. Но Вася не успел сделать этого. Врач уже засунул ему в рот новый шланг. Внутри зуба что-то мелко-мелко затрепетало. Этот странный трепет распространялся все глубже, но он не вызывал ни боли, ни даже неприятного ощущения, а наоборот, как будто успокаивал. Но Вася стойко не поддавался успокоению и ждал момента, когда сверло поглубже врежется в зуб и с противным скрежетом доберется до нерва. Тогда придется подскочить, замахать руками и ногами и, конечно, замучать. Но время шло, а врач то и дело менял шланги, потом стал что-то делать зубом с помощью иголок, лопаток и еще каких-то инструментов. Уже давно ныли скулы, уже много раз приходила и уходила решительность, а боли все не было. Даже мелкий трепет исчез давным-давно. Вася все ждал неприятности, но врач неожиданно сказал. Нус, вот и все, молодой человек. Ввиду того, что вы так долго думали о мороженом, запрещаю вам употреблять его целых два часа. Выдержите?» Еще не вполне веря своей удаче, Вася кивнул головой, но все-таки спросил. «И это все? Уже запломбировали?» «Да, разумеется. Вы, конечно, ждали худшего». Вася чистосердечно признался, что он ждал много худшего. Врач рассмеялся. «Ах, молодой человек, молодой человек, вы же почти взрослый, а живете все еще старыми представлениями. Вот к чему приводит несовершенство школьной программы», – обратился он к дедушке. «Ребята боятся зубных врачей, не ходят к ним вовремя и портят из-за этого зубы. А почему? Потому что в школе уважаемые преподаватели физики не растолковывают им практического применения ультразвука. Вы понимаете, молодой человек, что мы теперь действуем с помощью ультразвука». Он не только сверлит зуб лучше, чем любое сверло, но он одновременно и совершенно безболезненно убивает больной нерв. Происходит, так сказать, обезболивание. Я теперь представляю, как вы, ничего не зная о наших методах лечения, волновались. И, как видите, напрасно. Прощаясь с зубным врачом, Вася не знал, чему удивляться. Уже старому знакомому ультразвуку, который ловит рыбу, лечит зубы и, вероятно, делает еще немало иных дел. Или неожиданно хорошему настроению дедушки. Он улыбался, часто потирал руки, похлопывал Васю по плечу. Можно было подумать, что это ему вылечили больной зуб. «Ну вот, теперь тебя осмотрят другие врачи, и все будет в порядке». «Какие еще врачи?» – опешил Вася. «Так видишь ли, ты все-таки вроде бы как воскрес, и им, знаешь ли, очень интересно посмотреть на тебя». Заметив нетерпеливый жест Васи, дедушка вдруг рассердился. «Ты не задавайся очень. Нужно уважать старших. Им это для науки требуется. И вообще, если удалось тебе воскреснуть, так это не значит, что ты уже от врачей избавлен». Спорить не приходилось. Не потому, что Вася не мог не подчиниться дедушке. В конце концов, он все-таки только Женька Маслов, и с ним еще можно поспорить. Но дело касалось науки. Вася вздохнул, искоса посмотрел на дедушку и согласился.